Стоявший рядом Андроникас с недоуменным ужасом вскинул на него глаза. Да-да, ты не ослышался. Сейчас не место жалости и милосердию. Решается моя судьба. Необходимо догнать алжирскую эскадру. Без меня ее разгромят испанцы. Через два дня экипаж каторге валился с ног от усталости. За этот срок была проделана недельная работа. Сафонку, Джумба и Хуато освободили от цепей, но заставили трудиться наравне с другими рабами. За весло они сели втроем. Искандар Андроникас и Селим заняли подобающие им места среди турок. Скрюченные пальцы изнеможденных грибцов уже не держали вальки весел. Надсмотрщики, намахавшись бичами, еле поднимали руки. На счастье задул попутный ветер. Весла были поставлены в распор лопастями вниз для большей парусности. И рабы в бессилии повалились на скользкие от пролитого пота и сырости гниловатые доски палубы. Троица друзей была мрачнее тучи. Переживали неожиданную, разительную перемену в Искандаре. Оставил нас троих на большом весле, подмены не дал. Слова доброго на прощание не сказал, с горечью вымолвил Сафонка. «Хорошо песнял не то с одобрением, не то с осуждением», добавил Хуато. «Вождю не объяснять решения свои», – заступился Джумба. «Кормить нас лучше, нежели остальных гребцов». Разрешить ходить, нужду справлять без стражи, а разговаривать ему с нами некогда. И все равно мы остались рабами. Только вместо железа нас удерживает вера в благородство искандара. Заспорил было сафонка, но друзья не откликнулись, спали. Ближе к полудню Панжария, вперед смотрящий, обнаружил на стыке темно-синей и светло-голубой полос моря и неба белую точку. Она выросла в пятнышко, разделилась на трое. Анжаре поднял тревогу. Вскоре уже можно было различить встречных. Два испанских галеона преследовали турецкий кляк. Искандар никогда не видел галеоны, но опознал их сразу, так и хорошо представлял по чертежам и рассказам мореходов. Это большие корабли, потомки более старых каравелл. Длина 100, ширина 20 и более локтей. Четыре обычные и мощная наклонные мачты, впечатляющий такелаж, Три палубы надстройки, 40 палубных пушек, художественные украшения на носу и многоярусной кормовой башни, утяжелявший корпус сзади. Обводы и сгиб киля, усовершенствованные паруса, обеспечивали галеонам большую скорость и лучшую управляемость, чем у каравел. Непривычно смотрелась плоская корма, составлявшая почти прямой угол с бортами и поверхностью воды. Все три судна шли галсами против ветра, петляли, как подраненный заяц и почуявшие кровь гончие. Легкий шлюп был способен идти под более острым углом к ветру. Зато многопарусные галеоны превосходили его в скорости. Чтобы догнать кляк, они часто меняли галсы, порой возвращались назад с целью забраться выше по ветру. Расстояние между ними неуклонно сокращалось. Турецкие воины и моряки столпились у бортов галеры кричали, размахивали оружием, бессильные что-либо предпринять, как-то помочь обреченным соотечественникам. Искандар стоял на возвышении, пристально смотрел на погоню, закрыв ладонью глаза от солнца. Загорелое, выбритое лицо его своей неподвижной каменилостью напоминало лик статуи Аполлона. «Мы опоздали, Мурат Паша! Как я и боялся! Эскадры больше нет! Что делать, Искандар бег!» «Давай посадим на весла все три смены грибцов, ускорим ход каторги. Может, успеем спасти кляк?» «На нем небольшой экипаж, и все же нас будет два корабля против двух. Пока один из галеонов станет брать шлюп на абордаж, мы расправимся со вторым. К сожалению, не получится. Как только мы приблизимся к христианам, они потопят кляк ядрами и вдвоем займутся нашей галерой. Попытаемся уйти...» «Невозможно. У каторги латинское парусное вооружение. Мы не можем идти ни против ветра, ни хотя бы в бейдевинт. На веслах же далеко от галеонов не убежишь. Тем более, что гребцы выдохлись. Но драться не имеет смысла. У христиан в два раза больше пушек солдат и матросов. На суше меня такое неравенство сил не испугало бы. Там есть пространство для маневра. Можно бить вражеские отряды поодиночке». Здесь испанцы превосходят нас ровно вдвое и числом воинов и огневой мощью и скоростью. Вдобавок у нас под палубой порох, рабы. Они способны сбунтоваться в самое неподходящее время. А сейчас давай помолчим, я должен подумать». Искандар привычно отрешился от действительности, подавил волнение, собрался с мыслями и попытался найти что-либо схожее в истории морских войн. «Безуспешно». Придется изобретать нечто новое самому. Противника нельзя обойти с фланга, ударить по нему с тыла. Напасть на него неожиданно тоже не получится, мы у него на виду. Затевать с ним артиллерийский поединок, смерти подобно. Галеоны приспособлены лучше для огневого боя, галеры для абордажа. Нет никаких естественных преград, которыми можно было разделить христианские корабли, чтобы захватывать их поодиночке. Ни скалы, ни отмеля, ни острова. Нет естественных преград, так создадим искусственную, а как? Османские суда куда выше иностранных. Возможно потому, что матросы носят на головах большие высотой в локоть колпаки, не снимая их ни в работе, ни в схватке. Потому межпалубные расстояния на турецких судах больше, корпуса выше. Мореходные качества от этого страдают, сильнее сносит ветром, меньшая устойчивость чаще переворачивается при штормах. Зато в абордажных стычках удобнее туркам – стреляют и нападают сверху вниз. Для моего плана высота корпуса очень важна. Как и предвидел бывший гениш Ачерас, испанцы при виде нового противника решили прекратить гонки с кляком. Пожертвовали малой добычей ради крупной. Тремя бортовыми залпами они превратили кораблик в груду горящих досок. Османы горестно завыли, потрясая ятаганами и аркебузами – Лишу Искандара лицо при этом горестном зрелище осветилось радостью. Покуда враги перезарядят пушки, каторга успеет подойти поближе, и ей предстоит выдержать меньше залпов, а то и вовсе избежать их. «Мурат Паша! Все смены рабов за весла. Пусть гребут как можно быстрее, помогая Парусу!» «Рулевому держать курс на правый от нас Галеон! Мы должны атаковать его с левого борта и сцепиться с ним накрепко!» Второй христианский корабль будет отделен от нас корпусом своего собрата. Ему понадобится сменить галс, сделав поворот оверштаг, обойти нас, снова изменить положение к ветру, на сей раз поворотом форды винт, и уж потом взять каторгу на абордаж. На это уйдет не менее четверти часа. К тому времени все левенды и большая часть галеонжей и анкланджей должна быть на палубе первого галеона. «И что это даст?» – мрачно возразил мурат «Прости, но мне впервые в жизни не нравится твой план. Пусть и через четверть часа, однако христиане все равно переберутся через каторгу и ударят нам в спину. К тому же мы сами отдадим им преимущество высоты. Лучше позволим Геурам атаковать нас с двух сторон, а сами организуем круговую оборону. Им придется лезть наверх, чтобы попасть на нашу орудийную палубу. И это уравновесит численное их превосходство. Для штурма крепости нужно вдвое больше воинов, чем у обороняющихся». Ты был бы прав, если бы не три обстоятельства. Во-первых, разница в высоте корпусов меньше человеческого роста, она не послужит серьезным препятствием атакующим. Во-вторых, кормовые надстройки галеонов высятся над нами, а оттуда геуры будут обстреливать правоверных. В-третьих, и это самое главное, ты забыл о рабах. Испанцы проломят борта прямо со своих палуб, освободят гребцов, и врагов у нас станет не вдвое. «Четверо больше!» Мурат поник головой. «Ты опять побил меня в споре, Великий. Однако и твой план не предотвращает беду. Ты еще не знаешь моего замысла во всей полноте. Какая стихия, самый грозный враг моряка? Вода? Огонь! Когда второй галеон сцепится с нами, мы предадим его огню. О таком и думать немыслимо. Пламя очень быстро перекинется на каторгу. А это и требуется». Мы даже сами ее подожжем. Экипаж второго галеона не сумеет перебраться через пылающую галеру на помощь своим собратьям. Мы же захватим первый галеон, обрежем абордажные канаты, оттолкнемся от своего корабля и уплывем. Рабы сгорят живьем и не вмешаются в бой на стороне противника. А если пожара хватит и первый галеон? Маловероятно. Я выбрал для сожжения именно правый корабль из-за направления ветра. Он будет сдувать пламя вправо. В самом худшем случае сгорят всего три судна. Мы погибнем, отправив в ад всех своих врагов. В порыве восторга Мурат опустился на колени и поцеловал край одежды Искандара. Повелевай мной. Пушки с правого борта набей порохом до предела, ядра не клади. Натолкай побольше пыжей в дуло и потащи к самому краю палубы. Пушки левого борта заряди картечью. Пусть команда приготовит абордажные крюки. Объясни им мой замысел. Расскажи, что им предстоит сделать. Пришли сюда также 10 левендов, вооруженных самопалами. Выполняй. Андроникас, приведи Джумба, Сафонку и Хуа. Селим, пришли сюда кузнеца, и пусть он принесет цепи, в которые были закованы мои телохранители. Трое друзей стояли перед Искандаром, которого окружали Селим, Андроникас, вооруженный Янычара и кузнец. У меня очень мало времени, нетерпеливо произнес Искандар. Пришла пора испытать вашу верность и преданность мне. Сейчас начнется бой с испанцами, в котором каторга погибнет. Я хочу, чтобы вы, испытанные воины, сражались за меня. Если победим, возвеличу вас. Коли захотите, останетесь в моей свите. Будете богатыми и знатными. Если пожелаете вернуться в родные края, дам денег на дорогу, путевые грамоты, посажу на купеческие суда, идущие в ваши земли». При отказе помочь мне на вас снова наденут цепи. Вы вернетесь на банки и ни за что не уцелеете. Неизбежная смерть в рабстве или свобода, богатство, возвращение на родину. Выбирайте. Вот значит как, процедил слова сквозь зубы русский. Два года мы ели с тобой вместе рабский хлеб. Пили из одного черпака, прикрывали своими телами от тайных врагов. А ты теперь требуешь от нас измены и угрожаешь казнить, коли не согласимся. О каком предательстве речь? Разве против своих я вам предлагаю драться? Разве вы испанцы? Я просто хочу нанять вас к себе на службу. Что зазорного в том, чтобы стать наемником? Что касается казни, ты меня не понял. Я очень вас полюбил и не трону даже волос с ваших голов». Но буду вынужден заковать вас, если откажетесь за меня воевать, чтобы вы не сбунтовали рабов и не пришли на помощь Геурам. Если даже вы не будете сражаться и останетесь живы, я, в благодарность за прежние услуги, выполню свои обещания. Помогу вам вернуться домой, но я твердо знаю, никто из гребцов не переживет этого боя. Предупреждаю вас последний раз. Так что решайте скорее. Первым ты, Сафонка. Какой уж раз на плечи парня пала невыносимая тяжесть выбора стоял он как витязь на распутье у зловещего придорожного черного камня прямо пойдешь смерть примешь криво пойдешь либо позорную гибель в бою против единоверцев обретешь либо честь на богатство и волю обменяешь Не люб любом мне брань против христианского народа вести и на стороне басурман вскинул он голову Закуйте его приказал Искандар. тыху то что скажешь «Я как он. простить меня, великий», – китаец склонился в низком поклоне. «Ты же ученый человек. Неужели веришь в россказни о Христе?» – презрительно удивился Искандар. «Каждый боец иметь свои причины уходить от битвы», – загадочно ответил китаец и спокойно позволил кузнецу надеть на себя цепи. «Надеюсь, ты, Джумба, не станешь рассуждать, как эти глупцы? Я верить лишь своих богов. Моя все едино, с которым драться – турок, испанец, Только вот плохой воин, что оставлять товарищей по импе в беде». Вновь подчуяв на себе привычную тяжесть кандалов, Сафонка вдруг ощутил непривычную свободу. «От слепой веры сладкое будущее, которое убаюкивал его хитрый, обусурманившийся грек. От страха перед грядущим, а что стрясется со мной дальше? От раздирающих душу сомнений, не упустил ли при от Отныне живи просто, ты раб». «Не надейся ни на чью доброту и помощь, особенно своих начальников и владельцев. Они заковывают твое тело в железо, спеленывают волю угрозами и посулами, чтобы добиться от тебя одного – покорства. Не верь никому. Избавляйся от цепей, ломай хребет хозяину». При виде тройки бывших друзей, низвергающихся сквозь палубный люк в чрево-каторге, полководцу сделалось грустно и тревожно. Вот они исчезают, словно пророк Иона в брюхе Левиафана. Будто ножом отсеклись незримые нити, связывающие Искандара с душами полюбившихся ему людей. Некогда вы составляли единство, но вас стало двое. Пришло на ум изречение из апокрифического Евангелия от Фомы. Как горько. Выбрось их из головы. Они недостойны тебя. Только дур не отказываются от величия, от возможности стать у истоков небывалой мировой империи. Оставлять же таких бойцов на свободе никак нельзя. Сосредоточься на предстоящем сражении. Это самое лучшее и самое худшее, самое прекрасное и самое страшное, что только может случиться в твоей жизни. Дружба, приязнь, милосердие, любовь, верность, честь. Молоху по имени Победа идолу по прозванию «Власть» ничего не жалко принести в жертву. «Мы вот-вот столкнемся с Галеоном. Отдай команду втащить весла внутрь», — предложил печальный сосунувшимся лицом Андроникас. «Мурат, прикажи убрать весла с правого борта, чтобы они не создавали помех для второго Галеона». «Нам надо сцепиться с вражеским кораблем как можно плотнее». «А как же с настаивал Андроникас. Слева не надо. Весла сломаются и немного помешают сближению корпусов» тем легче потом будет оттолкнуться от каторги. «Ты меня не хочешь понять, Александр, ведь при столкновении вальки раздавят ноги гребцов. Полагаешь, им легче будет, если они поджарятся целехонькими?» Злобно огрызнулся Искандар. И повернулся спиной к старому учителю и прежним друзьям, лицом к испанским галеонам, открытой грудью, навстречу угрозам рока.